Марк Катон Цензор, его жизнь значила для государства не меньше, чем жизнь Сципиона. Один вел войну с нашими врагами, другой с нашими нравами. Ездил на мерени, да еще вьючил его мешками в перемет, чтобы возить с собою пожитки. Как бы я хотел, чтобы он постычал по дороге какого-нибудь из наших щеголей, что гонят перед собой скороходов, медийцев и столпы пыли. Сомнения нет, он, кажется, изящнее Катона, и сопровождающих у него больше. Но среди всей этой роскоши наш баловень не может решить, пойти ли ему в наймы к мечу или к рогатине. До чего славный был век, когда справивший триумф полководец Бывший цензор, больше того, Катон довольствовался одной лошаденкой, да и ту делил с вюками, свисавшими по обе стороны. И разве ты бы не предпочел всем раскормленным иноходцам, всем рысакам и скакунам одну эту лошадь, который стер спину сам катон?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 Перепатетики на это отвечают, что наше первое положение неверно. От того, что само по себе хорошо, не становится непременно хорошим. В музыке бывают хороши и флейты, и струна, и всякое орудие, приспособленное, чтобы на нем играть. Но ни одно из них не делает человека музыкантом. На это мы ответим.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 Ведь и в грамматике, и во врачебном искусстве, и в ремесле кормчиво хорошее достается порой, как мы видим, самым незаметным людям».